Глава двадцатая Вышли на рассвете, когда небо на востоке едва начало светлеть. Воздух все норовил пробраться под шкуры, злобно покусывал щеки, а под ногами похрустывал подмерзший за ночь снег. Дети жались к взрослым, старики зябко кутались в шубы, но никто не жаловался. За последнее время племя привыкло к переходам. я раскольдила впереди, время от времени исчезая между деревьев и появляясь вновь. Лес обступал нас плотной стеной, ели сосны, голые скелеты лиственных, ждущих далекой весны. Дороги как таковой не было, и мы пробирались с звериными тропами, перелезали через поваленные стволы, обходили непролазный бурелом. К полудню первого дня остановились передохнуть у незамерзшего ручья. Дети напились студенной воды, старики вытянули гудящие ноги. Ара о чем-то негромко переговаривалась с Ити, указывая на восток, и шаманка согласно кивала. «Далеко еще?» — спросила я, подойдя к ним. «Два дня пути, может, чуть меньше», — отозвался мужчина. Полчаса спустя снова выдвинулись. Ночевали в неглубоком гроте, обнаруженном неярой. Кошка терпеливо ждала носу входа, всем своим видом излучая превосходство. «Мол, что бы вы без меня делали, человечки?» Грот оказался сухим и достаточно просторным, чтобы вместить всю нашу компанию. Развели костер, поели, улеглись в повалку, согревая друг друга телами. Неяра устроилась у входа. Второй день путешествия выдался труднее. Лес начал редеть, деревья мельчали и расступались, уступая место каменистым пустошам. Впереди виднелась горная гряда, не родная. Это была другой, ниже и мрачнее с острыми пиками, едва касающимися низко висящих серых облаков. Беда пришла под вечер, когда мы пробирались через редкий осинник. Неяра низко, утробно, предупреждающе зарычала. Шерсть на ее загривке вздыбилась, уши прижались к голове. «Стойте!» — скомандовал Аров, скинув руку. Племя замерло. Дети бросились к старикам, которые тревожно заозирались. Вскоре в закатных сумерках мы увидели тени — одна, вторая, третья, Я насчитала семь, прежде чем сбилась. Серая шерсть, длинные морды и горящие голодом желтые глаза, волки. Только они были куда крупнее, массивнее тех, которых я запомнила из прежней своей жизни. Мутанты, порождение нового мира, где все живое либо приспособилось, либо сгинуло. Эти приспособились и весьма хорошо. Стая окружила нас неспешно, деловито. Они знали, что нам некуда деться. Матерый зверь с рваным ухом и шрамом через всю морду держался чуть впереди, оценивая, выбирая. Вожак, возьмите детей в кольцо и уходите к тем валунам. Ара уже стоял рядом со мной, сжимая копье. Черт, ружье в тюке на волокуше достать не успею. Зло процедило я даже не думая дергаться к поклаже. Но один револьвер с собой. И потянувшись к поясу, нащупала рукоять. Всего шесть патронов, а волков не меньше дюжины. «Стреляй в ИЖК. Без него стая должна растеряться. Если повезет, вовсе отступить». Ити уже сгоняла племя груди валунов, подталкивая, шипя на отстающих. Старики ковыляли, дети семенили рядом, испуганно оглядываясь. Как же медленно они спешили. Тут вожак не выдержал и бросился на меня. Я вскинула револьвер, прицелилась. Матерый несся, распахнув пасть, и время замедлилось. Желтые глаза... Рваное ухо, клыки в слюне. «Бабах!» — прогремел выстрел. Отдача толкнула руку. Пуля вошла в ужаку точно промеж глаз, и зверь рухнул, уже бездыханный, проехавшись по снегу, замер в метре от меня. Стая взвыла, но отступить и не подумала. Неяро метнулась на перерез ближайшему волку, сшибла его с ног, покатилась вместе с ним клубком клыков и когтей. Я выпустила оставшиеся пули, убив еще пятерых. После чего, бросив ставший бесполезным револьвер, выхватила нож и с ним кинулась на перерез врагам, которые устремились к детям и старикам. Ара дрался как демон, используя свое короткое копье и топор. Древко копья в его руках превратилось в смазанный полукруг. Удар, хруст, виск, еще удар, когда волки подходили слишком близко, бил топором. Я как раз воткнула лезвие между лопаток ближайшего зверя, когда услышала крик, прорезавший воздух обернулась, сердце оборвалось. Трое волков таки добрались до моего племени. Один вцепился в ногу старой Мигры, повалил ее, рванул. Второй и третий бросились на Жаку, опрокинули старика и разодрали ему горло. Я побежала к ним, но неяра опередила меня. Кошка врезалась в волка, терзавшего Мигру, отшвырнула его прочь, затем вцепилась ему в загривок, все крепче смыкая челюсти, пока волк не затих. Я метнулась к Жаку, Всадила ношу в бок ближайшему серому, провернула. Он взвизгнул, разжал челюсти. Второй обернулся ко мне, оскалился, но прыгнуть не успел. Я рванула к нему первый, вогнав нож прямо в разъявленную пасть. Но, увы, я опоздала. Старик умер страшной смертью. Из разорванной шеи толчками выплескивалась кровь. Его глаза смотрели в небо, уже ничего не видя. Оставшиеся волки попятились. Без вожака, потеряв большую часть своих, они утратили запал. Скулили, переглядывались, не решаясь ни броситься в атаку, ни позорно бежать. Ара шагнул к ним, залитый кровью чужой и своей, поднял копье и зарычал, не по-человечески, по-звериному, утробно и страшно. Стая дрогнула и начала отступление. Не прошло и минуты, как серые тени растворились между деревьев я выдохнула и только тогда почувствовала как колотится сердце как дрожат руки мигра стонала идти уже сидела подле нее зажимая рукой ее растерзанную ногу ара подошел встал рядом со мной мигра не выживет сказал тихо рано скверная я знаю кивнула я кроме жаку погиб еще раф сухенький старик ковылявший позади всех я не видела когда волки добрались до него. Но факт оставался фактом. Рава тоже больше нет с нами. Надо уходить. Ара огляделся. Кровь привлечет других хищников, и они могут оказаться куда страшнее волков. Здесь оставаться нельзя. Он был прав. Мы все это понимали. Погибших оттащили к расщелине меж камней, завалили тяжелыми валунами, чтобы звери не добрались. Не погребение, но хотя бы что-то. Раненую, всхлипывающую от боли мигру, положили на волокуши, усадили к ней самых маленьких детей и поспешили прочь. Ночевали в узкой пещере, в этот раз без костра. Народ жался друг к другу, чтобы согреться. Дети жалобно попискивали во сне, старики молчали. Неяра лежала у входа, вылизывая рану на боку. Один из волков все таки достал ее, располосовал шкуру. «Я не спала». Сидела, привалившись к холодному камню и смотрела в темноту, сжимая заряженный револьвер. Ара устроился напротив меня. «Не кори себя», — сказал негромко. «Я не кориш. Я же вижу». Помолчали. Их нельзя было спасти. Продолжил он. Волки напали со всех сторон. Нас двое, их дюжина. Мы сделали, что могли. Могли больше. Не стоило зажимать ружья. Не надо было экономить. И что потом? Потратили бы патроны, опустошили жнецов, а завтра напоролись бы на ортхов или на воров. И чем бы ты их встретила? Мы все сделали правильно. Я молчала: он был прав. Но перед глазами все еще стоял Жаку, придавленный серыми телами. В ушах эхом звучал его предсмертный крик. Иногда, тихо добавил Ара, выбирать приходится не между хорошим и плохим а между плохим и еще худшим. Утро выдалось хмурым, но мы не могли оставаться на месте. Мигру, впавшую в горячку, уложили на волокуши и потащили дальше. Ити печально качала головой. Все мы, даже дети, понимали, что старушка не выживет. Ара вел нас уверенно, ориентируясь по одному ему ведомым приметам. К вечеру вышли к узкому ущелью, стиснутому двумя скальными громадами, Ущелье уходило глубь горного массива, дорога терялась в тенях и легком, непонятно откуда взявшемся тумане. «Кажется, здесь». Ара остановился, оглядываясь, и первым шагнул в ущелье. Четверть часа спустя вышли на площадку, заросшую жестким бурым хом и чахлым кустарником. Ржавые обломки каких-то конструкций торчали из земли тут и там, то были остатки ограждения, некий контрольный пункт. А в теле самой скалы все мы различили массивные, вросшие в камень железные ворота. Ржавчина украсила металл, покрыв его рыжими и бурыми потеками, но створки по-прежнему были несокрушимыми. Ни таран, ни сила одаренного искрой человека не справилась бы с такой преградой. На левой створке в углу кто-то нарисовал медвежью морду. Алая краска выцвела и облупилась, но понять, что за зверь изображен, все равно было можно. А еще здесь было тихо. Ни ветерка, ни птичьего крика, казалось, само время застыло в этом месте, замерло вместе с последними обитателями бункера, что канули в небытие много-много лет назад. «Медведь!» — протянула я, разглядывая рисунок. «У Минихов волчьи маски. Те, что украли мое племя, носили совиные. Это что-то значит?» «Знаки бункеров. Зачем они им?» Когда подземники впервые вышли наружу, за свежей кровью, они столкнулись с теми, кто выжил на поверхности с одичавшими, суеверными, пугающимися всего непонятного дикарями. Если показать такому человеческое лицо, он будет драться, потому что увидит равного, врага которого можно победить. Но если явиться в маске зверя, возникнуть из ниоткуда, их воспримут за «духов», — догадалась я. «Именно. Против духа не поднимешь копье. Духу не станешь сопротивляться. Перед ним упадешь на колени и будешь молить о пощаде. Но некоторые все равно сопротивлялись. Продолжил свой рассказ Ара. Хватались за копья, гибли, убивали воров. Тогда появился усыпляющий газ. Ясно. Эхом отозвалась я. Я снова поглядела на оскаленного медведя. Когда-то он наверняка внушал страх. Теперь же смотрелся жалко. Облезлый, выцветший забытый страж мертвого дома обернувшись к племени замерзшему поодаль объявила вы останетесь здесь не отходите далеко от ворот мы с арой поищем другой вход шаманка кивнула тут же принявшись распоряжаться рассаживать стариков успокаивать детей я присела рядом с неярой почесал ее за ухом присмотри за ними кошка фыркнула явно недовольная что ее снова оставляют но послушно улеглась неподалеку от людей. Мы двинулись вдоль скалы. «Ищем вентиляционные шахты». Я оглядывала каменную стену, высматривая любую неровность, любой намек на рукотворную конструкцию. Они забирают свежий воздух снаружи и подают его вниз, в бункер. Выходы делают на возвышенности и обязательно под углом, так вода не зачечет внутрь. Вход обычно прикрыт козырьком или спрятан под естественно выглядывающим навесом, «Плюс решетка, чтобы звери не забрались». «То есть ищем что-то вроде груды камней на склоне?» — уточнил Ара. «Именно. Что-то, что выглядит натурально, но слишком уж удачно расположено. Не в низине, не на открытом месте. Выше уровня земли, под прикрытием. И сам вход будет направлен не вверх, а вбок. Смотри под ноги. Может, наткнешься на дренажную канавку или следы Старого Стока» обогнули выступ скалы, прошли мимо осыпи и чахлых кустов, цепляющихся корнями за расщелины. «Здесь». Ара остановился у вертикального провала в камне. Я заглянула внутрь. Круглая труба убегала вниз, теряясь в темноте. «Выходная шахта», — покачала головой я. «Через нее воздух выбрасывается наружу». «Ищем дальше». Продолжили обход. «Входную шахту я чуть не пропустила. Бетонный короб...» мастерски замаскированные под груду обычных серых, ничем не примечательных камней. Только при ближайшем рассмотрении становилось видно, что камни приклеены к бетонной крышке, а под ними прячется ржавая решетка. «Вот она!» — выдохнул и я. Ара присел рядом, провел пальцами по металлу и без лишних слов ухватился за прутья. Мышцы на его руках вздулись буграми, жилы проступили на шее. Железо протестующе заскрежетало. Ржавые крепления с хрустом и визгом вылетели из своих гнезд, сварочные швы разошлись, петли сорвались. Решетка отлетела в сторону, громко стукнувшись о твердую землю. Спутник выпрямился, довольно отряхнул руки. Готово. Квадратный колодец метр на метр уходил вниз. Металлические скобы, вбитые в стену, служили ступенями. Некоторые выглядели крепкими, другие изъела ржавчину до ненадежной тонкости. Метров пятнадцать в глубину оттуда тянуло неприятная затхлостью. Ну что, пробормотала я под нос, пошли знакомиться с медведями?